«Ушел!» – раздраженно бросил Догин из-под капюшона толстовки, когда вернулся в квартиру привычным манерам через сорванную с петель дверь. Данила и Ромка стояли, не шевелясь, и глядели на искаженные мукой лица синхронов. «Что с ними?» «Поймали вирус!» Торопливый голос и правда был похож на голос Догина, но Данила почему-то не оборачивался и не старался разглядеть его получше. «Оставь, мы им ничем не поможем!» Если смогут, то сами выкарабкаются. Нашел это в доме напротив. Парень посмотрел на Догина. Рука в черной бархатистой перчатке держала цифровую пушку. Монгол сбежал. С чего ты взял, что это был Монгол? Кроме него на вас сейчас никто не охотится. Догин склонился над пушкой, выуживая чип из разъема. Здесь, видимо, хранится то, чем их заразили. Если твои друзья выберутся, может пригодиться. Данила минуту молчал. «Это правда ты?» Он вспомнил иссохший труп в хижине в лесу, десятки сервятников с визорами. «Самому до сих пор не верится», произнес незнакомец, снимая капюшон. Лицо робота не походило на лицо Догина. Оно вообще мало напоминало человеческое лицо. Глаза – красные кружки, словно нарисованные на голове манекена светящейся краской. Над ними две полоски бровей, Рот – кривая черта, двигавшаяся во время разговора. Нос – вертикальный штрих и тоже красного цвета. Когда Догин зажмуривался в задумчивости или моргал, кружки глаз превращались в кресты, становились буквы Х. Его скудная мимика больше походила на мимику персонажа рисованного мультфильма. Эмоции проявлялись цветом глаз, рта, бровей и носа. Когда Догин улыбался, рисунок на его лице вспыхивал зеленым. когда хмурился темно-синим, когда злился или был возбужден красным. Хикики Мори выдавал только голос. Только по нему Данила мог узнать старого знакомого, но не того отталкивающего типа из бочкообразной капсулы, а другого, которого он увидел в виртуале в тот же день. «Тебя же убили!» – выдавил Данила. «Мы видели в интернете!» «Убили!» – грустно улыбнулся робот. «Тогда как? Откуда ты управляешь этим роботом?» «Отсюда!» – Догин постучал пальцем по голове. «Прямиком с чипа». данило задохнулся от неожиданного осознания истины. Где-то глубоко в душе он уже догадывался, кто перед ним стоит. Но знать это наверняка... Он нервно усмехнулся, чувствуя, что попал в некую параллельную реальность с иными законами логики и признаками нормального. В разбитое окно волной захлёстывал холод. На полу разбросаны остатки боевых дронов. Четыре синхронов продолжали пялиться в потолок невидимыми глазами, полными ужаса. А перед ними стоит робот, управляемый аватаром мёртвого человека. Громко шараханные испуганно пялящиеся на Догина не добавлял происходящему адекватности. Хорошо. Пытаясь собраться с мыслями, заговорил Данила. Хорошо. «Блин, нет тут ни хрена хорошего! Как нам теперь быть?» Данила бросил взгляд на Синхронов, на непонимающего Ромку. Он старался не глядеть на робота, хотя взглядом сам против воли скользил в его направлении. «Надо что-то делать», – уже тверже заговорил он. «Надо увезти их отсюда, пока Монгол не вернулся. Или пока они не замерзли здесь, чертя. У тебя есть машина?» Данила посмотрел таки прямо на Догина, в его подсвеченные зеленым глаза. Тот кивнул и улыбнулся уголком рта. «Наш транспорт, судя по всему», – он махнул в сторону разбитого окна, – «засветился. Нужен новый». «Думаешь», – Ромка откашлялся, – «думаешь, их можно отключить от тетра бокса? Им ничего не будет?» «Не знаю. Что скажешь?» – Данила бросил короткий взгляд на Догина. «Из сети их точно выбросило после атаки вирусом. Так что, думаю, хуже не будет, если мы их отключим». «Я займусь». Данила выдернул кабель антенны, помедлил и стал осторожно вытаскивать провода из головы каждого синхрона. «Подгони машину». Зеленый цвет на лице робота сменился темно-синим. Ему не нравился командный тон Данилы, но пока тот делал все правильно, Догин решил не мешать. «Места для всех мне не хватит, но я найду еще технику». С этой минуты застывшая сюрреалистичная картина сдвинулась с места. Заработал кинопроектор, крутящий старую плёнку со стрёкотом. Замелькали кадры. Доген одинаково хорошо управлялся софтом в сети и интернете, поэтому найти машину для перевозки синхронов было нетрудно. Пока Данила собирал оборудование и вещи, догин застыл в задумчивости, погрузившись в виртуал. В квартире становилось всё холоднее, а потому Данила укутал Кармака, Хоппер, Джимми и Кейна, в последнюю очередь в тёплую одежду. Сам тоже оделся, попросил Ромку быть на чеку и начал таскать тяжелые сумки в подъехавшее авто. Минуту спустя появился второй седан без опознавательных знаков. Догин спер муниципальную машину. В него Данила забросил свой тетрабокс. Поднимаясь в очередной раз на свой этаж, ему пришлось постраниться. Робот нес на одном плече Кармака, а на другом Джимми Госса. «Так будет быстрее», – ответил он на вопросительный взгляд данила Хорошо, только положи их в муниципальную машину. В твою я сложил оборудование. Слушаюсь, командир. Едва слышно буркнул Догин, спускаясь по ступеням. «Даня!» Ромка стояла рядом, почесывая большим пальцем уголок губ. «А куда мы поедем?» У Данилы готов был ответ. Он собирался написать Никите, что им нужно убежище. Но Догин опередил его, крикнув с первого этажа. «Ко мне, виртуальный друг Данилы! Мы поедем ко мне!»